Жихарь вскочил с мечом в руке. Глава восьмая «Что за пришелец? Что бледен твой лик? Не спал ли ты с трупом?» Речи Альвиса. По правой дороге к ним неторопливо приближалась довольно странная пара. Ну, вообще-то, странным был только один, и то не весь а наполовину, поскольку половина эта являлась не человеческой, а конской, хотя и покрытой шерстью телесного цвета. У полуконя было строгое и даже величественное лицо, обрамленное седыми волосами и такой же бородой, а торс – мускулистый, как у молодого. Спутник его отличался довольно плотным сложением, а длиннополое платье его было шито золотом, На черной гриве его каким-то чудом держался тонкий венец. Борода завивалась мелкими колечками, чернобородый подпирался тяжелым посохом и шел босиком, перебросив связанные сапоги через плечо. Никакого оружия у незнакомцев, кажется, не было. — Мир по дороге! — воскликнул жихарь и убрал меч в ножны. «Привет вам, достойные сэры!» — сказал принц. «Шалом!» — откликнулся чернобородый. «Куда собрались?» «Бредем туда, не знаем куда», — честно признался жихарь. «Радуйся, юноша, молодости своей!» — сказал человек. «И в дни юности твоей да будет сердцу благо, и ходи по путям, куда влечет тебя сердце». — Примерно туда и стремимся, — кивнул жихарь. — Путники, кто вы, откуда и как ваше имя? — строго прогудел полуконь. — Ложью язык ваш правдивый да не осквернится. — Это греческий кентавр пояснил человек. Он всегда так говорит, так что не удивляйтесь. «Врать нам незачем», — сказал Жихарь. «А по молодости лет мы первые назвать себя должны». Это он правильно заметил. «Я Жихарь, был ратником в многоборье». «Я же зовусь Безымянным принцем», — сказал Безымянный принц. «И прошу не счесть эту скрытность за оскорбление». Кентавраса в здешних местах именуют «Китоврас». сказал Чернобородый, а я всего лишь смиренный царь Соломон. Цари пешком не ходят, хмыкнул жихарь, то есть ходят, но только разве по нужде? Поставлена глупость на высокие посты, сказал царь Соломон и похлопал китовраса по крупу. А достойные внизу пребывают. Видел я рабов на конях, «И князей, шагающих пешком, как рабы». «Хорошо сказано», — вздохнул жихарь. «Сколько я в жизни начальства не видел! Дурак на дураке! Вот и мы на своих на двоих». «Позвольте», — вмешался принц. «Неужели вы тот самый царь Соломон? Можно ли в это поверить?» «Можно», — разрешил царь. «Меня трудно с кем-нибудь спутать. Про меня так и говорят». Подобного тебе не было прежде тебя, и после тебя не восстанет. Ой, многих людей назовут потом Соломонами, но ни один из них не станет царем. чего же, сэр-царь, идете вы не только пешком, но и без обуви? Почтительно спросил принц. Для уничижения, — ответил Соломон, — смиряю гордыню. «Однако разговоры разговорами, а надо двигаться, иначе будем ночевать под звездами. А если вам все равно, куда идти, тогда пойдемте с нами прямо в Иерусалим». «А полуденная роса в ваших краях имеется?» — спросил Жихарь. «Вот он», — указал царь Соломон на Китавраса, — «утверждает, что у них в Элладе есть буквально все». Так я вам скажу, что это наоборот. Горькое вино со смолой и маслиной, Наша же земля течет молоком и медом. Я прополуденную росу не уступал жихарь. Полуденная шмуденная, проворчал царь, Зачем она тебе, безумный юноша? Не расточай дни свои на поиски её. и благо тебе будет, ибо многие к ней устремлялись, но ни один не нашел. Вот есть у меня медвяная роса, есть мучнистая, от нее садовники стоном стонут. Мне бы полуденную, тосковал богатырь. А про твою полуденную скажу так. Живой собаке лучше, чем мертвому льву. Сэр-царь, мой друг и побратим, сэр Джихр, «Связан неким обетом, который принял на себя и я, хотя и не постигаю его целей», — сказал принц. «Кроме того, я не совсем понял», — нахмурился он, — «кого именно из нас вы отождествляете с собакой». «Пока что вы вполне живые львы», — успокоил его царь, — «но на избранном вами поприще очень скоро сделаетесь мертвые». «Ай, такие приличные молодые люди! Зачем вам какая-то полуденная роса?» И Самсон во всей силе своей не смог бы ее добыть. «Значит, есть она все-таки?» — настаивал Жихарь. «Ну, немножко есть», — признался царь Соломон. «О ней написано в древних книгах». «Вот и хорошо», — сказал Жихарь. — Ты, премудрый царь, покажи нам дорогу к ней, а мы будем охранять вас от лихих людей. Царь пожал плечами. — До сих пор мы с Китаврасом обходились своими силами, — сказал он, и ловко подбросил и поймал заостренный снизу посох. — Но в компании веселее. — Как это я говорю? — И нитка.